Глава 7. Поиграйте со своими потенциальными я. Фрэнсис Хесселбейн, выросла в горах Западной Пенсильвании, население которых было занято в основном в сталепрокатной и угледобывающей отраслях. В Джонс-Тауне 5:30 утра, это 5:30 утра, любит повторять она. Поэтому, если руководители фирм, военнослужащие и юристы которые обращаются в ее офис на Манхэттене за консультацией по вопросам лидерства хотят чтобы она уделила им час своего внимания им лучше прийти вовремя фрэнсис уже больше ста лет, но она как и прежде ежедневно приходит в офис и всегда делает больше работы чем могла бы хессельбеэйн частенько говорит посетителям что за свою жизнь четырежды занимала пост президента компании или генерального директора и ни об одном из этих назначений она не просила. Даже наоборот, от трех из них она попыталась отказаться, и почти ни один ее прогноз о собственной судьбе не оправдался. В старших классах она мечтала о тихой жизни драматурга. По окончании школы поступила в колледж при университете питсбурга «Джуниор Питт». Ей нравилось экспериментировать и пробовать разные дисциплины. Но на первом курсе внезапно заболел ее отец. Хесельбейн было 17, она была старшей из троих детей, и именно она сидела у постели отца, гладя его по щеке, когда он отошел в мир иной. Поцеловав его в лоб, она пообещала заботиться обо всей семье. Доучившись до конца семестра, она бросила колледж и устроилась помощником рекламного агента в магазин Penn Traffic Company. Вскоре она вышла замуж и родила сына. И сразу после этого ее муж Джон отправился служить во флот. Шла Вторая мировая война. Джон был офицером-дешифровщиком аэроснимков и, придя с войны, открыл свою студию, где занимался всем, от портретов старшеклассников до документальной съемки. И Хесельбейн приняла на себя новую роль, помощница Джона. Когда клиент хотел, чтобы портрет его собаки выглядел как фотография, она брала масляные краски и, вуаля, ретушировала его хесссел превосходно чувствовала себя в разнообразии джонстауна однако за время проживания там получила несколько суровых уроков жизни ее муж будучи членом комиссии пенсильвании по человеческим отношениям должен был реагировать на акты дискриминации в городе так один парикмахер отказывался стычь чернокожего клиента у меня нет для этого подходящих инструментов жаловался он значит нужно их купить ответил ему джон Когда он высказал свое возмущение учителю, который пинками выгнал двух чернокожих ребятишек с детской площадки, тот назвал его предателем. Хесельбейн решила, что на вопрос, видят ли они себя, когда смотрят на нас, общество, которое отстаивает инклюзивность, должно отвечать «да». Однажды, когда Хесельбейн было 34 года, к ней в дом пришла одна видная представительница сообщества и попросила возглавить семнадцатый отряд девочек-скаутов, в качестве волонтера. Предыдущий их лидер ушел, чтобы стать миссионером в Индии, а остальные соседи отвергли предложение, как и сама Хесельбейн, трижды. У нее был восьмилетний сын, и она ничего не знала о девочках. Наконец, женщина сказала, что в этом случае группу из 30 десятилетних девочек из простых семей, которые собирались в подвале церкви, придется расформировать. Хессельбейн согласилась возглавить отряд на шесть недель, до тех пор, пока не найдется постоянный руководитель. Готовясь к встрече, она стала читать о девочках-скаутах и узнала, что эта организация была основана за восемь лет до того, как американские женщины получили право голосовать. По мысли основательницы, они могли быть врачами, адвокатами, авиаторами или даже воздухоплавателями. Хессельбейн вспомнила себя во втором классе, когда объявила, что хочет быть летчиком, а одноклассницы только посмеялись. Итак, она пришла в церковь, чтобы начать этот шестинедельный курс. В итоге она осталась 17-м отрядом на 8 лет, пока девочки не окончили школу. Впоследствии в организации девочек-скаутов Хесельбейн не раз доставались должности, которых она не искала и за которые не держалась. Ей было около 45-ти, когда она впервые в жизни выехала из страны на международную встречу девочек-скаутов в Греции. За этим последовали и другие путешествия в Индию, Таиланд, Кению. Хесельбейн поняла, что волонтерская деятельность ей нравится. Потом ее попросили возглавить местную компанию «Вместе едины». В то время для женщины занять подобный пост было все равно, что стать авиатором. Это была волонтерская работа, Так что она решила, что ей нечего терять. Но когда она назначила своим заместителем председателя местной организации объединенных работников сталелитейной промышленности Америки, президент объединения решил, что идея не так уж хороша, и ему нужно обратиться к компании Bethlehem Steel, основному спонсору. Хессельбайн стояла до последнего и смогла заручиться поддержкой как компании, так и Союза. В тот же год маленький городок Джонстаун в штате Пенсильвания получил самый большой отклик на душу населения по стране. Разумеется, для Хесельбейн это был временный пост, поэтому на следующий год она отказалась от него. В 1970 году трое руководителей компании из Джонстауна, которые оказывали финансовую поддержку женской организации скаутов, пригласили Хесельбейн на обед. Они сообщили… что выбрали нового исполнительного директора местного совета организации. Предыдущий покинул свой пост, и теперь совет испытывал серьезные финансовые трудности. «Замечательно. И кто же это?» – спросила она. «Вы?» – ответили ей. «Я ни за что не займу официальный пост», – заявила она. «Я волонтер». Один из бизнесменов состоял также и в числе руководства благотворительного фонда «Дорога вместе». он сказал что если Хессельбейн не примет предложение и не поправит финансовое положение организации девочек-скаутов, они лишатся партнерства с фондом. Она согласилась всего на полгода, чтобы затем уступить место опытному профессионалу. В 54 года Хессельбейн начала заниматься тем, что называет своей первой официальной работой. Она жадно прочитывала книги по управлению и через месяц поняла, что эта работа ей нравится. И осталась на посту на 4 года. Но несмотря на то, что дела шли хорошо, в обществе царила катастрофа. В конце 60-х и начале 70-х начали происходить резкие перемены. При этом сама организация девочек-скаутов оставалась прежней. Девочки готовились к поступлению в учебные заведения и к карьерным свершениям, как никогда прежде, только теперь им нужны были сведения на такие щекотливые темы, как секс и наркотики. Организация испытывала экзистенциальный кризис. Новых членов не было. Пост генерального директора пустовал почти целый год. В 1976 году отборочная комиссия пригласила Хессельбейн в Нью-Йорк на собеседование. Прошлому генеральному директору не хватало навыков лидерства. Капитан Дороти Стрэттон, была профессором психологии, деканом университета, директором-основателем женского состава резервов береговой охраны США, а также первым директором по персоналу Международного валютного фонда. Последний директорский пост занимала доктор Сесили Каннон-Селби, которая в 16 лет поступила в Ратклевский колледж, а позже, использовав свою кандидатскую степень, поступила в Массачусетский технологический институт. чтобы найти применение военным технологиям в изучении клеток. Лидерская позиция сэлби позволяла ей сводить воедино сферы промышленности и образования, а Хесельбейн возглавила местный совет движения девочек-скаутов, один из 335 по стране. Она планировала провести остаток жизни в Пенсильвании и потому вежливо отказалась от предложенного собеседования. А Джон принял. Он сказал, что она вправе отказаться от этой работы, но он отвезет ее туда, чтобы сказать им это лично. Поскольку место было ей не нужно, она спокойно говорила комиссии, что сделала бы на гипотетическом посту гендиректора. Хессельбейн в подробностях рассказала, как провела бы тотальное преобразование этой организации с многолетними традициями. Как модифицировала бы учебную программу, сделав ее более актуальной. с особым упором на математику, естествознание и прикладные науки? Как заменило бы иерархическую структуру лидерства циркулярным управлением? Таким образом, участники организации на различных уровнях из ступенек лестницы превратились бы в бусины концентрических браслетов, тесно взаимодействующие между собой и передающие по цепочке идеи местных советов руководству в центре, ответственному за принятие решений. Наконец, Организация стала бы инклюзивной. Глядя на скаутов, девочки из самых разных слоев общества и семей, стремились бы найти себя. Хесселбейн прибыла в Нью-Йорк 4 июля 1976 года и заняла пост генерального директора организации, которая насчитывала 3 миллиона участников. Святая святых, стандартной настольной книги пришлось уступить место четырем новым, каждая для конкретной возрастной группы. Она наняла художников и сказала им, что шестилетней девочке из местного племени, где-нибудь на Аляске, будет гораздо привычнее видеть на страницах книги какого-нибудь похожего на нее, только в скаутской униформе. Кроме того, она провела исследование, чтобы как можно эффективнее составить призыв к девочкам из всех уголков. Результатом стали поэтические и маркетинговые постеры. Один был сделан специально для коренных народов Америки, и слоган звучал так. Ваши имена в быстрых водах. Культурные различия велики, сказали Хессельбейн, но пока еще слишком рано. Сперва разберись с организационными проблемами, а потом будешь беспокоиться о культурных. Но она решила, что устранение культурных разногласий и есть первостепенная организационная проблема, и продолжила работать над этим вопросом. Она учредила команду лидерства, которая представляла собой целевую аудиторию и модернизировала все, от миссии организации до знаков отличия. Теперь эти знаки выдавались за успехи в математике и пользовании компьютером. Она приняла нелегкое решение продать участки земли, которые волонтеры и персонал обожали с самой юности, но от которых теперь было мало пользы. Хесельбейн была генеральным директором 13 лет. За время ее руководства миноритарное членство увеличилось втрое. В ряды девочек-скаутов вошло четверть миллиона новых членов и более 130 тысяч новых волонтеров. Оборот от продажи печенья вырос более чем на 300 миллионов долларов в год. В 1990 году Хессельбейн покинула пост директора организации девочек-скаутов. Видный эксперт по управлению Питер Дракер назвал ее лучшим генеральным директором страны. «Она могла бы управлять любой американской компанией», — заявил он. Спустя несколько месяцев ушел в отставку генеральный директор компании General Motors. Когда редакция журнала Business Week спросила Дракера, кто должен стать следующим руководителем компании, он ответил, я бы назначил Фрэнсис. На следующее утро после увольнения в 1990 году Хессельбейн неожиданно позвонил председатель страховой компании Mutual of America и спросил, когда она готова посмотреть свой новый кабинет на Пятой Авеню. Она уже была членом совета директоров, и руководство компании решило официально назначить ее. Что делать с этим подаренным кабинетом, она могла решить позже. К тому времени она прекрасно научилась обходиться без четкого долгосрочного плана, принимая все решения на ходу и решая проблемы по мере поступления. Хессельбейн решила учредить фонд некоммерческого управления, чтобы внедрить передовые методы ведения бизнеса в сферу социального предпринимательства. Она бы согласилась войти в совет директоров, но к тому времени уже купила дом в Пенсильвании, где планировала пожить некоторое время в тишине и покое, работая над книгой. Группа учредителей предложила Питеру Дракеру пост почетного председателя. Он согласился, при условии, что Хесельбейн станет генеральным директором. «Прощайте книга и Пенсильвания». Так, спустя шесть недель после того, как она оставила пост крупнейшей в мире организации девочек и женщин, Хессельбейн стала генеральным директором фонда без денег или активов, но зато с бесплатным офисом, которого ей вполне хватало для начала. Она сама сколотила свою команду и теперь успешно управляет институтом лидерства Фрэнсис Хессельбейн. Официально она так и не окончила университет, но в ее кабинете висит 23 диплома о почетной докторской степени и сверкающая сабля, которую подарила сша за проведение курсов лидерства, а также президентская медаль за свободу. Высшая гражданская награда Соединенных Штатов Америки. Когда я приехал к ней, сразу после ее 101-го дня рождения, я привез ей стакан горячего молока, как мне и советовали, и с порога спросил, где она училась лидерству. А зря. «Ой, не спрашивайте меня, где я училась», — ответила она, махнув рукой. Потом объяснила, что просто делала то, что, как ей казалось, может быть полезным, и это каким-то образом стало для нее источником новых знаний. Как сказал Стивен Найфи о жизни Ван Гога, по мере накопления разнообразного опыта произошел некий неясный процесс переваривания. «Я и сама не знала, что готовлюсь к этому», — призналась она мне, «и не собиралась становиться лидером. Я научилась этому, делая то, что было нужно в конкретный момент». Оглядываясь назад, Хессельбейн может с уверенностью сказать, когда произошел тот или иной урок, который она не признала в момент его свершения. В многоликом Джонстауне она увидела силу включения и исключения. Вынужденная быть мастером на все руки, она развела в себе находчивость. Как новый лидер отряда, обладавший меньшим опытом, чем ее подопечные, она научилась делиться властью. Она проводила собрание учредителей в рамках компании «Дорога вместе». До участия в международных встречах движения девочек-скаутов она никогда не была за границей, но быстро научилась находить общий язык с коллегами со всего мира. На своем первом скаутском тренинге Хессельбейн услышала, как другая новая лидер отряда жаловалась, что ничего не вынесла из этой сессии. Хессельбейн рассказала об этом работнице фабрики по пошиву одежды, которая также была волонтером в организации, на что та ответила. Чтобы что-то принести домой, нужно взять с собой большую корзину. Она и по сей день повторяет эту фразу, смысл которой в том, что человек широких взглядов сможет извлечь пользу из любого нового опыта. Нет ничего удивительного в том, что женщина, которой исполнилось 60, пыталась отвергнуть собеседование на позицию, ставшую позже ее призванием. У нее не было долгосрочного плана, лишь намерение заниматься интересными для нее или необходимыми вещами. «Я никогда не строила планы», — любит повторять она. Профессиональная карьера Хессельбейн, которая началась, когда ей было глубоко за 50, стала блестящей. Но путь к ней не был простым. тот Роуз, директор программы «Разума, сознания и образования, которая разработана Гарвардским университетом, и информатик-нейробиолог Оги Агас провели масштабное исследование случаев неожиданного развития карьеры. Целью было найти успешных и состоявшихся людей, которые прошли извилистый путь. Их респондентами были птицы высокого полета, от сомелье и персональных организаторов до дрессировщиков, настройщиков фортепиано, акушерок, архитекторов и инженеров. Мы думали опросить по пять человек от каждой профессии, которые сами проложили себе путь к успеху, рассказал мне Огас. Мы никак не ожидали, что таких будет большинство или хотя бы просто много. Оказалось, что практически каждый человек избрал для себя путь, который казался необычным. Но самое удивительное было то, что все считали себя аномалией, говорит Огас. Из первых 50 опрошенных у 45 путь был настолько извилист, что им было даже неловко рассказывать о своих прыжках из одной сферы в другую. Они все время повторяли. «Большинство людей так не делает», рассказывает Огас. «Им всегда говорили, что отклонение от изначального пути влечет за собой огромные риски. Но на самом деле мы все должны понять. В этом нет ничего странного, это нормально». Так исследование получило название «темная лошадка», потому что, несмотря на растущее число опрошенных, большинство продолжали чувствовать себя темной лошадкой. идущий по пути, который казался совершенно невероятным. По данным Бюро трудовой статистики США, наиболее распространенной ситуацией в профессиональной карьере людей нового тысячелетия и в самом деле является естественное продолжение тенденции экономики знаний. 50% поколения позднего беби бума то есть людей, рожденных в период с 1957 по 64 годы, с 18 до 50 лет, успели сменить по крайней мере 11 различных видов деятельности, и это касалось женщин и мужчин всех уровней образования. Темные лошадки искали качество соответствия. Они не смотрели по сторонам и не думали: "Ой, я отстану. Эти люди начали раньше меня и уже в юном возрасте добились большего, чем я", рассказывает Огас. Они сосредотачивались на одном. Вот что я представляю собой в данный момент. Вот моя мотивация. Вот что, как я выяснил, мне нравится делать, вот чему я хочу научиться, а вот мои возможности. Какая из них лучше всего подойдет мне прямо сейчас? А может быть, через год я сменю работу, потому что найду что-то получше. У каждой из темных лошадок был новый путь, но всех их объединяла одна стратегия. Краткосрочное планирование, отмечает огас Все они практикуют именно его, а не долгосрочные планы. Даже те, кто издалека казался прагматиками, которые привыкли составлять планы на долгую перспективу, оказывались приверженцами краткосрочного планирования. Когда соучредителя Найки Фила Найта спросили в 2016 году о планах в долгосрочной перспективе и о том, как он принял решение создать компанию, он ответил, что на самом деле хотел стать профессиональным спортсменом. Но не подошел физически, и потому попытался найти дело, которое позволило бы быть ближе к спорту. Совершенно случайно его инструктором оказался университетский тренер, который баловался дизайном обуви и впоследствии стал его соучредителем. «Мне жаль людей, которые уже в старших классах знают, чем будут заниматься», — говорит он. В своих мемуарах Найт написал, что не любил ставить перед собой цели, и что главной целью его новорожденной обувной компании — было как можно быстрее развалиться, чтобы он мог применить усвоенные знания в новом предприятии. Он начинал один временный проект за другим, адаптируя к ним опыт, который получил ранее. огас придумал термин «обязательство стандартизации», которым обозначает всеобщее убеждение в том, что гораздо правильнее променять путь самопознания на четкую цель и идти к ней всю жизнь, потому что это залог стабильности. Успешные люди «Чьи примеры мы изучили в рамках нашего исследования и в самом деле преследуют долгосрочную цель, но формулируют ее после периода открытий», — рассказал он мне. Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы получить диплом юриста, врача или докторскую степень. Но гораздо рискованнее взять на себя подобные обязательства еще до того, как вы поймете, насколько вам подходит этот путь. И не стоит считать, что выбранный путь — нечто незыблемое, Некоторые люди понимают, кто они на самом деле, лишь проучившись половину положенного срока на медицинском факультете. Взять хотя бы Чарльза Дарвина. По настоянию отца он собирался стать врачом, но нашел лекции по медицине невыносимо тоскливыми и, осилив половину учебной программы, однажды ушел с операцией при виде хирургической пилы. И никогда больше не возвращался, писал Дарвин. ибо не было на свете ничего, что могло бы побудить меня сделать это». В то время Дарвин был сторонником буквального изложения Библии и решил стать священником. Он нехотя ходил на занятия, в том числе на курс ботаники, который вел профессор, впоследствии порекомендовавший его на неоплачиваемую должность на судне «Бигль». Убедив отца в том, что ненадолго отклониться от заданного курса еще не значит стать паразитом, Дарвин взял академический отпуск. Желания отца, в конце концов, умерли естественной смертью. Спустя несколько десятков лет Дарвин размышлял о процессе самопознания. «Теперь мысль о том, что я когда-то собирался стать священником, кажется мне абсурдной», — писал он. «Его отец, который более 60 лет работал врачом, не терпел вида крови. Если бы его отец предоставил ему возможность выбора», — писал Дарвин, — Ничто не заставило бы его выбрать этот путь. Майкл Крайтон также начинал с медицины, когда узнал, как зарабатывают на жизнь некоторые писатели. «Благодаря медицине мне никогда бы не пришлось задаваться вопросом, стоила ли эта работа затраченных усилий?» – писал он. Вот только спустя несколько лет он совершенно разочаровался в медицинской практике. Крайтон окончил Гарвардскую медицинскую школу, но решил стать писателем. Однако свой диплом врача он получил не зря. Опираясь на приобретенные знания, он создал самые популярные истории в мире – роман «Парк юрского периода» и сценарий к сериалу «Скорая помощь», который получил рекордное количество номинаций на премию Эмми – 124. Карьерные цели, которые казались когда-то надежными и безопасными, выражаясь языком Дарвина, могут по прошествии времени показаться нелепыми – если рассмотреть их в свете новообретенного знания себя наши предпочтения в работе и личной жизни меняются с течением времени, ведь мы и сами меняемся. Психолог дэн гилберт назвал это концом исторической иллюзии. Все мы от подростков до пенсионеров признаем, что наши желания и мотивации при сравнении с прошлым существенно меняются взять хотя бы вашу прежнюю прическу, но полагаем. что в будущем изменения будут минимальными. Выражаясь языком Гилберта, мы – неоконченное произведение, которое претендует на законченность. Гилберт и его коллеги изучили предпочтение, ценности и черты характера более 19 тысяч взрослых людей от 18 до 68. Некоторых попросили спрогнозировать собственные изменения в следующем десятилетии, других – подумать, насколько они изменились за прошедшие 10 лет. Участники исследования ожидали, что изменения в следующем десятилетии будут минимальными, тогда как те, кого просили подумать о собственных изменениях, ответили, что за прошедшие десятилетия сильно изменились. Те качества, которые кажутся неизменными, на самом деле претерпели колоссальные изменения. Ключевые ценности – удовольствие, надежность, успех и честность – прошли путь преобразования, как и предпочтение мест для отпуска, музыкальные вкусы, хобби и даже друзья. Забавно, что те, кого просили о прогнозе, были готовы заплатить в среднем 129 долларов за билет на концерт своей любимой группы десятилетней давности, тогда как те, кто должен был поразмыслить об уже состоявшихся изменениях, согласны были заплатить только 80 долларов, чтобы сегодня сходить на концерт десятилетней давности любимой группы. Точный образ вас в настоящем эфемерен, как и все предыдущие версии. Этот результат кажется самым неожиданным, но на самом деле он часто встречается. Из робкого ребенка с большой долей вероятности вырастет робкий взрослый, но эта связь не всегда работает. И если какая-то черта характера не меняется, изменятся остальные. Единственное постоянство в переменчивости, в среднем со сменой поколения. и в частности, в каждом отдельном человеке. Психолог университета Иллинойса Брент Робертс специализируется на исследовании личностного развития. Вместе с другим психологом они объединили результаты 92 исследований и пришли к выводу, что некоторые черты характера со временем меняются предсказуемым образом. С возрастом человек становится более покладистым, сознательным, эмоционально стабильным, менее невротичным, но более открытым новым впечатлением. Люди среднего возраста более постоянны и осмотрительны, менее любопытны, их сознание более открыто, они изобретательнее. Для тех, кто любит статистику, корреляция индивидуальных черт характера у подростка и человека более старшего возраста, как правило, составляет 0,2-0,3 по самой скромной оценке. Если исключить случайную погрешность, то корреляция, равная единице, будет означать, что черта характера с возрастом не изменилась вовсе. По сравнению со сверстниками. Разумеется, в 65 мы уже не те, что в 15, говорит Робертс, но некие черты все же должны быть узнаваемы. Эти изменения имеют всем известные проявления. Например, люди по мере взросления, как правило, меньше совершают жестокие преступления и с большей степенью вероятности вступают в постоянные отношения. Наиболее судьбоносные перемены в личности Происходит в возрасте от 18 до второй половины двадцатилетия. А потому ранняя специализация, по сути, это попытка спрогнозировать качество соответствия для человека, которого еще нет. Может сработать, но шансы малы. К тому же, перемены в личности происходят медленно и не прекращаются, а иногда вовсе могут произойти в один момент. Благодаря YouTube, зефирный тест стал самым знаменитым научным экспериментом в мире. На самом деле это была серия экспериментов, которые начались в 1960-х годах. Исходная ситуация была проста. Исследователь клал перед детсадовцем зефирку, или печенье, или кренделек. И прежде чем выйти, говорил, что если ребенок дождется возвращения исследователя, то вдобавок к этому лакомству получит второе. Если ребенок не выдержит, то может съесть зефирку. При этом ему не говорили, сколько придется ждать, В зависимости от возраста время составляло 15-20 минут, поэтому ему приходилось терпеть, чтобы получить двойную награду. Психолог Уолтер Мишель и его исследовательская команда продолжили наблюдение за детьми спустя несколько лет и обнаружили, что чем дольше ребенок способен ждать, тем с большей вероятностью он добьется успеха в обществе, учебе и финансах, и с меньшей вероятностью будет употреблять наркотики. Зефирный тест уже был звездой в мире научных экспериментов. Но когда журналисты и родители, жаждущие предсказать судьбу своего ребенка, начали публиковать видеоролики с записью эксперимента онлайн, он достиг уровня Бейонсе. Подобные видео вызывают попеременно то умиление, то неподдельный интерес. Почти все дети хоть немного ждут. Некоторые сидят, уставившись на зефир, трогают его, нюхают, легонько облизывают языком, И отталкивают, словно обжегшись. Кто-то может даже сунуть его в рот, потом вынуть и сделать вид, что откусывает большой кусок. Кто-то отрывает едва заметный кусочек, чтобы попробовать. К концу видеоролика те дети, которые вначале трогали зефир, съедают его. Те, кому удается дотерпеть до конца, используют все виды отвлекающих маневров. Смотрят в сторону, отодвигают тарелку, прикрывают глаза, отворачиваются и кричат поют разговаривают сами с собой считают подпрыгивают на стуле бьют себя по лицу одному маленькому мальчику который все время эксперимента старался смотреть куда угодно только не на зефир по возвращении следователя так не терпится его съесть что он немедленно запихивает себе в рот оба куска предсказательная аура зефирного теста не вызывает сомнений однако результаты часто трактуются неверно помощник мишель Юичи Сёда неоднократно заявлял, что большинство детей-дошкольников, которые съедали лакомства, вырастали нормальными людьми. По заявлению Сёды, самый примечательный аспект исследования состоял в том, насколько легко дети учились менять конкретную линию поведения посредством нехитрых ментальных стратегий, например, представить, что зефир – это облако, а не еда. Последующая работа Сёды над тестом представляет собой связующее звено психологии между аргументами о роли природы и воспитания в формировании личности. с одной стороны утверждается, что черты личности зависят от природы человека, с другой что личность в функции среды. Сюду утверждал, что обе стороны так называемого личностно ситуативного спора правы и неправы. В определенный момент жизни природа человека влияет на его реакции в конкретной ситуации, но в то же время это самая природа может проявиться в другой совершенно неожиданным образом. Вместе с Мишель он начал исследовать кривые причинно следственных связей. Если Дэвид на шумной вечеринке, то он производит впечатление интроверта. Но если Дэвид на работе вместе с коллегами, он кажется экстравертом. Так все-таки он интроверт или экстраверт. И то, и другое, причем систематически. Огас и Роуз называют подобное явление принципом контекста. В 2007 году Мишель написал, «Суть подобных находок в том, что ребенок, агрессивный дома, возможно, будет гораздо менее агрессивным в школе. Человек, который проявляет враждебность при отказе в любовных отношениях, может быть терпимым критике на работе. Тот, кто испытывает панику в кабинете врача, спокойно поднимается на горную вершину. Рисковый предприниматель может избегать рисков в общественной сфере». Роуз говорит об этом явлении более простыми словами. «Если сегодня вы осторожничаете и нервничаете за рулем, вполне вероятно, что и завтра вы будете осторожничать и нервничать. И в то же время вы можете и не нервничать, и вести себя менее осторожно, когда вместе со своей группой играете каверы на Битлз в местном пабе. Может быть, поэтому Дэниел канеман и его коллеги военные, о чем мы упоминали в главе первой, не смогли точно предсказать, кто возглавит сражение». основываясь на том, кто первым прошел полосу препятствий. Когда в колледже я занимался бегом, у меня были товарищи по команде с практически неисчерпаемыми силами и целеустремленностью на беговой дорожке и полным их отсутствием в классной комнате, и наоборот. Вместо того, чтобы спрашивать, обладает ли кто-то волей к победе, мы спросим, когда она проявляется. «Если поместить человека в подходящую ситуацию, — утверждает огас. он с большей вероятностью будет усердно трудиться, и будет казаться, что он обладает необходимым упорством и волей к победе. Поскольку личность меняется гораздо сильнее, чем нам кажется, под влиянием времени, опыта и различных ситуаций в прошлом, небогатом опыте и узком спектре ситуаций. Каждая из моих историй имеет продолжение и развитие. Мы должны вооружиться мудростью Алисы, которая в ответ на просьбу Грифона «В стране чудес» рассказать ее историю, решила начать со своего приключения в то самое утро. «Нет нужды возвращаться во вчера», – ответила она, – «ведь тогда я была совсем другим человеком». В этих словах Алисы глубокая правда. Та самая, которая помогает обеспечить максимальное качество соответствия. Эрминия Ибарра, профессор организационного поведения Лондонской школы бизнеса, исследовала продвижение по карьерной лестнице молодых консультантов и сотрудников банков в тех компаниях, где, по ее выражению, присутствует иерархия вверх или вон. Когда она вернулась в компанию спустя несколько лет после своего проекта, то обнаружила, что некоторые восходящие звезды либо больше в ней не работали, либо подумывали об уходе. И Барра начала другое исследование. На этот раз она включила в него… веб-предпринимателей, юристов, врачей, преподавателей и айтишников. В центре внимания был процесс смены карьеры. Ибарра отслеживала амбициозных профессионалов, большинству из которых было от 30 до 40 лет, в США, Великобритании и Франции, которые как минимум 8 лет шли вперед по линейному карьерному пути. В ходе работы она наблюдала за профессионалами, которые находились в середине карьерной лестницы, и в которых внезапно вспыхнула искра перемен. Они решились на переход, резкую смену карьеры. Совершенно случайно она стала свидетелем того, как один и тот же человек дважды прошел через подобный процесс. По окончании эксперимента она сделала один простой, но глубокий вывод. Лишь в процессе получения жизненного опыта мы познаем, кто мы есть на самом деле, не раньше. И бара заключила, что мы повышаем качество соответствия В течение жизни, пробуя себя в различных видах деятельности, вращаясь в разных социальных группах, контекстах, карьерах, отражая и корректируя личные установки. Снова и снова. Если это покажется вам слишком простым, задумайтесь. Ведь это полная противоположность маркетинговому крестовому походу, в рамках которого клиентов убеждают, что они в состоянии найти идеальный вариант через обычный самоанализ. На этой идее основана прибыльная отрасль, консультации по вопросам личности и карьеры. Вся эта чепуха о поиске сильных сторон только сбивает с толку людей, заставляя их клеить на себя или других ярлыки, совершенно не принимая во внимание наше развитие и то, как мы расцветаем, открывая для себя новое, рассказала мне Ибара. Но людям нужны ответы, а потому готовые схемы продаются. Намного труднее сказать. Что ж, попробуйте. Проведите эксперимент и посмотрите, что произойдет. В описании говорится, стоит вам выполнить этот тест, и он осветит вам путь к идеальной карьере. Невзирая на результаты исследований изменения личности во времени и в различных ситуациях. Ибарра выступила с критикой растиражированных статей в журнале Wall Street Journal о безболезненном пути к новой карьере. По мнению авторов, секрет успеха прост. Нужно просто четко представить, чего вы хотите, прежде чем действовать. Вместо этого, говорит она, следует перевернуть фразу, чтобы получилась аксиома. Сперва делай, потом думай. Ибара разработала мощную социально-психологическую доказательную базу, через которую показала, что каждый из нас сделан из множества возможностей. По ее словам, мы раскрываем эти возможности в процессе действия, пробуя себя в новых видах деятельности, создавая новые сети, находя новые примеры для подражания. Все мы познаем себя на практике, не в теории. Вспомните Фрэнсис Хессельбейн, которая всякий раз думала, что просто слегка прикоснется к чему-то новому, до тех пор, пока не вступила в возраст, в котором все ее ровесники уже уходили на пенсию, и не поняла, наконец, что сама на короткое время запланировала собственный путь к призванию. Вспомните Ван Гога, который всякий раз был уверен, что нашел себя, а на практике выходило, что он ошибался, до тех пор, пока он, наконец, не оказался прав. В ходе своего исследования Ибарра зарегистрировала несколько случаев довольно резкой смены вида деятельности. Первый из них — Пьер, 38-летний психиатр и автор бестселлеров, который стал буддистским монахом после того, как прошел «Извилистый путь», начавшийся со знакомства с тибетским ламой на вечеринке. Второй, более прозаичный, Люси, 46 менеджер по технологическим процессам в брокерской фирме, обескураженная резкой критикой своей работы, решила обратиться к персональному тренеру. Вскоре Люси поняла, что ей гораздо больше нравится управлять людьми, по мнению консультанта это было ее слабое место, чем технологиями. Постепенно посещая курсы, конференции, через контакты личной сети, она смогла понять границы своих возможностей. С каждым гигабайтом слабая сторона превращалась в сильную, а сама она в тренера по организационному развитию. В рамках глобального явления перехода проявлялись и отдельные феномены. Главные герои начинали испытывать неудовлетворенность собственной работой, а потом, после контакта с новой сферой, делали ряд открытий. Вначале все, кто решался сменить область деятельности, становились жертвами культа быстрого старта и решали, что бессмысленно строить долгосрочные планы ради быстрых экспериментов. Иногда они пытались отговорить себя от этой затеи. Их близкие советовали не спешить. «Не надо сейчас ничего менять», — говорили они, — «можно ведь превратить новый интерес или талант в хобби». Но чем дольше они медлили, тем сильнее убеждались в том, что настало время перемен. Они вовсе не находили новую работу за одну ночь, а начинали с чего-то временного, как Хесельбейн, или находили новый пример для подражания, а потом задумывались о том, чтобы попробовать что-то новенькое и приступить к реализации нового краткосрочного плана. Кто-то в результате смены карьеры становился богаче, кто-то беднее. Всех на некоторое время охватывало чувство, что они отстают, но как и участники эксперимента с монеткой, описанного в Офрикономике, Решившись на перемены, они стали счастливее. В отношении краткосрочного планирования и бара дает тот же совет, что и авторы эксперимента «Темная лошадка». Вместо того, чтобы ожидать безусловного ответа на вопрос «Кем я на самом деле хочу стать?», они в своей работе показали, что гораздо лучше изучить самого себя, задавая более простые вопросы. «Какое из множества моих потенциальных «я» начать исследовать прямо сейчас? Как это сделать?» Поиграйте со своими потенциальными я. Ремарка. Создатель сериалов Анатомия Грея и Скандал Шонда Раймс флиртовала на пределе в течение своего так называемого года, когда она всему говорила да. Раймс, интроверт по натуре, инстинктивно отвергавшая все неожиданные приглашения, решила кардинально изменить линию поведения и в течение года на все соглашаться. В конце года у неё было чёткое осознание того, на чем она хочет сконцентрировать свое внимание. Так вот, вместо того, чтобы строить масштабные планы, найдите то, что можно быстро реализовать. Пробуйте и учитесь, говорит Ибара, а не планируйте и внедряйте. Пол Грэм, специалист по информатике и соучредитель компании Y Combinator, стартового предприятия, на средства которого осуществляется поддержка таких ресурсов, как Airbnb, Dropbox, Stripe и Twitch. Резюмировал положение и бара в речи, которую он написал для защиты диплома, но так и не произнес. «Со стороны может показаться, что нет ничего проще, чем самому решать, что тебе нравится. На самом деле это не так легко, отчасти потому, что нелегко объяснить в двух словах суть многих профессий. Большинство видов деятельности, которыми я занимался последние 10 лет, не существовало, когда я учился в старших классах». В подобном мире иметь долгосрочные фиксированные планы – не лучшая стратегия. И все же каждый май ораторы со всей страны произносят пламенную стандартную выпускную речь, основная мысль которой – не отрекайтесь от мечты. Я знаю, о чем они, но формулировка эта несколько некорректна, поскольку подразумевает, что вы связаны неким планом, разработанным ранее. В компьютерной сфере этому есть название – преждевременная оптимизация. Вместо того, чтобы отталкиваться от цели, возьмите за основу потенциальные ситуации, хотя на самом деле именно так и поступает большинство людей. Придумывая свою выпускную речь, вы заранее решаете, где хотите оказаться через 20 лет, а потом спрашиваете, что я должен сделать сейчас, чтобы там оказаться. Я же предлагаю не брать на себя никаких обязательств, которые связаны с будущим, а присмотреться к тем возможностям, которые доступны сейчас, и выбрать те, которые потом дадут вам широкий диапазон возможностей. То, что Ибара называет моделью планирования и внедрения то есть мысль о том, что мы должны сначала продумать долгосрочный план и неукоснительно исполнить его, в противоположность модели «пробуй и учись», неразрывно связано с образом гения. Согласно распространенной легенде, Скульптор Микеланджело мог видеть свое будущее произведение целиком в глыбе мрамора, еще до того, как прикасался к ней, после чего просто отсекал лишнее, чтобы высвободить из этой глыбы фигуру. Это изысканно красивый образ. Только это неправда. Искусствовед Уильям Уоллес доказал, что на самом деле Микеланджело был звездой подхода «Пробуй и учись». В процессе работы он постоянно менял свои планы. как личные, так и скульптурные. Больше половины его скульптур остались незаконченными, всякий раз автор переключался на что-то более перспективное. Первая строчка анализа Уоллоса. Микеланджело не оставил ни одной теории искусства. Он пытался, а потом бросал. Он был скульптором, живописцем, архитектором, а также составлял инженерные чертежи для укрепления Флоренции. Ближе к 30 годам он почти оставил изобразительное искусство, чтобы писать стихи, среди его произведений было даже одно о том, как ему разонравилась живопись, половина из которых так и осталась недописанной. Как и всякий, кто стремится повысить качество соответствия, Микеланджело познал себя и свои произведения на практике, а не в теории. Он начал с идеи, опробовал ее, потом передумал и с легкостью оставил ради более подходящего проекта. Микеланджело прекрасно чувствовал бы себя в Кремниевой долине. Принцип его работы был созвучен постулату Ибарра. «Я знаю, кто я, когда вижу, что делаю». Открою секрет. После исследования проекта «Темная лошадка» меня пригласили работать над ним просто потому, что очередной виток карьеры и краткосрочный план привел меня к нему. Эта работа нашла во мне живой отклик, отчасти из-за пережитых ощущений. но в основном потому, что в ней описано множество примеров людей, которыми я восхищаюсь. Писателю-документалисту и кинодеятелю Себастьину Юнгеру было 29, он работал гербористом. Однажды, обрабатывая верхний ярус кроны сосны, он нечаянно отрезал себе ногу цепной пилой и решил написать об опасных профессиях. Спустя два месяца он все еще хромал. когда рыболовецкое судно из Глостера, Массачусетс, где он жил, затерялось в море. Так, благодаря коммерческой рыбалке, у книги появилось название – «Идеальный шторм» – «The Perfect Storm». Тема опасных профессий так зацепила Юнгера, что он создал фильм «Рестрепа», номинированный на Оскар. «Отрезанная нога стала лучшим, что могло случиться со мной. Практически все хорошее, что было в моей жизни, берет свое начало из этого несчастья». а потому я твердо убежден. Никогда не знаешь, что хорошо, а что плохо, в момент, когда это происходит. Не можешь знать. Чтобы выяснить это, нужно научиться ждать. Мои любимые писатели, пожалуй, еще более темные лошадки. Например, Харуки Мураками хотел стать музыкантом, но игра на музыкальных инструментах выходила у меня не очень, рассказывает он. Ему было 29, он держал джаз-бар в Токио. когда однажды весной отправился на бейсбольный матч и получил битый по голове. Этот чистый, красивый звон в ушах, как писал Мураками, помог сделать открытие. Он мог написать роман. Почему подобная мысль пришла ему в голову? Тогда я не знал этого, да и сейчас не знаю. Той же ночью он начал писать. Это было очень свежее ощущение. 14 романов Мураками, в каждом из которых важное место занимает музыка, были переведены на более чем 50 языков. Писатель-фантаст Патрик Ротфус на заре своей карьеры учился на факультете химической инженерии, который помог мне понять, что химическая инженерия – это скучно. Потом было 9 лет, в течение которых он прыгал с одной кафедры на другую, пока его любезно не попросили, наконец, закончить обучение. Наконец, если верить его официальной биографии, Патрик поступил в магистратуру. Он не любит об этом говорить. Тем временем он потихоньку писал роман. Он назывался «Имя ветра» – «The Name of the Wind», в котором постоянно звучит тема химии, и был продан многомиллионным тиражом по всему миру, а также является основой материала для потенциального преемника «Игры престолов». Хиллари Джордан по чистой случайности оказалась соседкой снизу в моей бруклинской квартире. Она рассказала, что 15 лет проработала в рекламной отрасли, Прежде чем начать писать романы. Ее первая книга Mad Bound получила Белведеревскую премию как социальная литература. Напомним, что эта двухгодичная премия вручается заранее раннюю неопубликованную художественную литературу, в которой рассматриваются вопросы социальной несправедливости. Фильм был приобретен каналом Netflix и в 2018 году получил четыре номинации на Оскар. В отличие от Джордан, Мариам Мирзахани С самого начала хотела стать писательницей. В юности ее манили книжные магазины рядом со школой, и она мечтала писать. Ей пришлось пойти на курсы математики, но сама мысль о них нагоняла на меня тоску, — говорила она позже. В конце концов математика стала представляться ей как исследование. Как будто потерялся в джунглях и пытаешься призвать на помощь все свои знания, чтобы хоть что-нибудь придумать. Если повезет, то выберешься. В 2014 году она стала первой женщиной, получившей Филдсовскую премию, самую известную в мире награду в области математики. Из всех спортсменов, с которыми я познакомился за годы работы в журнале Sports Illustrated, наибольшее восхищение у меня вызвала британская триатлонистка, а также писательница и общественный деятель Крисси Веллингтон, которая впервые села на шоссейный велосипед в возрасте 27 лет. Она работала над проектом обезвреживания сточных вод в Непале, когда вдруг поняла, что ей нравится кататься на велосипеде и что она вполне способна догнать проводников-шерпов на высоте Гималаев. Спустя два года после возвращения домой она выиграла первый из четырех мировых чемпионатов, а затем обыграла железных людей из соревнований Iron Man со счетом 13 -0. И все это несмотря на то, что карьера ее началась поздно, и продолжалось к тому времени всего пять лет. «Моя страсть к спорту не испарилась», — призналась она после выхода на пенсию, «но именно моя тяга к новым ощущениям и испытаниям сейчас горит ярким пламенем». Я большой поклонник ирландского театра. Мой любимый актер — ирландец Киран Хайнс, более известный по своим ролям в сериалах канала HBO, Юлия Цезаря в сериале «Рим» и Манса Налетчика, «Короля за стеной» в «Игре престолов», а также приглашенного актера в сериале «Террор». Его голосом также разговаривает главный тролль, дедушка Пабби, из диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Я воспользовался этой книгой как поводом, чтобы расспросить Хайнца о его творческом пути, и он вспомнил, как долго не мог решить, куда податься, и, наконец, поступил на юридический факультет университета Квинс в Белфасте. Вскоре он отвлекся из-за живого интереса к футболу, покеру и экспериментальному танцу, рассказывает он. Один из тьютеров Хайнца увидел его в школьной постановке «Леди Макбет» и посоветовал бросить юриспруденцию и пойти в театральное училище. «Он был так добр, что поговорил с моими родителями, которые не на шутку встревожились», продолжает он. «Так я отправился учиться в Королевскую академию драматического искусства, и началась моя... «Профессиональная театральная карьера». Биография Ван Гога, написанная Стивеном нафи и его покойным партнером и соавтором Грегори Уайт Смитом. Одна из лучших книг всех жанров, что я когда-либо читал. Найфи и Смит познакомились в юридической школе в тот самый момент, когда оба поняли, что этот путь не для них. Вместе они начали писать книги на самые разные темы, от криминальных историй из реальной жизни до путеводителей по мужскому стилю, даже когда редактор посоветовал им выбрать какой-то один жанр и придерживаться его. Их тяга к новым измерениям принесла неожиданные плоды. Когда редактор другого издательства попросил их написать руководство по юридическим услугам, они создали компанию Best Lawyers, которая дала начало индустрии публикации рекомендаций. Если бы мы не прислушались к этой идее, создать справочник, который помог бы людям выбирать адвокатов, и не запустили проект, наша жизнь сложилась бы совершенно по-другому. Теперь же мы занимались тем, чем никогда не занимались прежде, признался мне Найфи. Быть может, у них никогда не было бы средств и свободы целых 10 лет исследовать биографию Ван Гога или Джексона Поллока, за которую они получили Пуллицерскую премию. Поллок, считает Найфи, был в буквальном смысле одним из самых бездарных художников в Лиге молодых художников. По его мнению, как и в случае Ван Гога, отсутствие у полока навыков традиционного рисования позволило ему изобрести собственные правила создания искусства. Поскольку школьная программа по рисованию становилась все более стандартизированной, одной из проблем было то, что художники, как правило, выходят из этих самых школ, утверждает нафи тоже художник. Быть может, именно это позволило пробудить интерес к так называемому аутсайдерскому искусству, которая создавалась художниками, не видящими стандартного пути в начале карьеры. Нет ничего плохого в том, чтобы получить классическое образование, но если это единственный путь развития, то ему не под силу охватить наиболее яркие таланты. Художники-аутсайдеры — это самоучки и джазмены изобразительного искусства, чьи работы порой поражают своей оригинальностью. В 2018 году В Национальной галерее искусства прошла полномасштабная выставка художников-самоучек. Теперь факультеты искусствоведения Стэнфордского и Ельского университетов, Чикагского института искусства, а также университета Дьюка организуют семинары по аутсайдерскому искусству. Кэтрин Джентлсон, назначенная в 2015 году полномочным куратором искусства-самоучек при Художественном музее Атланты, рассказала, что эти художники начинали с экспериментов и делали то, что им нравилось, занимаясь совсем другими профессиями. Большинство из них серьезно начали заниматься искусством только после выхода на пенсию, говорит она. Кэтрин познакомила меня с творчеством скульптора и художника Лонни Холли, многообещающего творца-самоучки, который вырос за чертой бедности в штате Алабама. В 1979 году, когда ему было 29 лет, Двое детей его сестры погибли при пожаре. В семье не на что было заказывать надгробные камни, и Холли подобрал отбракованный камень рядом с близлежащей плавильней и сам вырезал на них надписи. «Тогда я даже не знал, что такое искусство», — признался он мне с широко открытыми глазами, будто удивляясь собственной историей. Но вышло хорошо. Он сделал надгробие и для других семей, а потом стал делать скульптуры из всего, что попадалось под руку. Я стоял рядом с ним у двери галереи Атланты, где была выставлена его работа, когда он вдруг схватил скрепку и быстро скрутил из нее причудливый силуэт лица, а потом прицепил его к ластику, лежавшему на приемной стойке. Трудно представить его жизнь до того, как он открыл для себя искусство. Кажется, что стоит ему коснуться чего-то, как тут же начинает представлять, во что может превратиться этот предмет. Джентлсон рассказала мне о райском саде. поместье, которое наполнено произведениями живописи и скульптуры, в 150 километрах к северо-западу от Атланты. Когда-то поместье принадлежало покойному министру Говарду Финстеру, Фрэнсис Хессельбейн современного искусства. Финстер много лет составлял композиции из всякой всячины, от коллекций инструментов до плодоносных растений. В 1976 году, когда ему было 59 лет, он чинил велосипед и увидел в грязном пятне на своем большом пальце некое подобие человеческого лица. «Ощущение тепла разлилось по всему моему телу», — вспоминает он. Финстер немедленно начал собирать коллекцию, которая впоследствии насчитывала тысячи предметов и заполнила весь его особняк. В коллекцию входили тысячи картин уникального, полумультяшного стиля, часто густо покрытые изображениями животных и знаменитостей. Эллиса Пресли, Джорджа Вашингтона, Ангелов с апокалиптическими пейзажами на заднем плане. Вскоре его пригласили в вечернее шоу Джонни Карсона, а кроме того, он создал обложки альбомов групп R.E.M. и Talking Heads. При входе в сад я увидел гигантский автопортрет ухмыляющегося Финстера в костюме цвета бургунди на стене из шлакоблоков. Под картиной была подпись. Я начал писать картины в 1976 году, безо всякой подготовки. Это моя картина. Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Пробуйте, только так можно раскрыть свой талант.